Издательство Эксмо. Сара м а р к е с Свободная. Там, где нет опасности, нет приключений. Моему псу Диджою, которому я очень многим обязана, посвящается женщинам всего мира, которые сегодня сражаются за свою свободу. Введение. После трех лет путешествия я вернулась домой в Швейцарские Альпы, где все осталось на своих местах. А я путешественница, женщина, спутница жизни, дочь, сестра, оратор и друг только пытаюсь снова найти свое место. Моя будничная жизнь удивительна, даже потрясающая. Я опять начинаю привыкать к старому образу жизни, но теперь все стало совсем иным. На самом деле ничто не осталось таким, как прежде. Достаточно сказать, что за последние три года я пережила массу бурных приключений. И поверьте, для меня это стало полной неожиданностью. Сегодня я с т р у д о м успеваю записать те фразы, которые проносятся в моей голове. Память все время подводит меня. Кажется, что моя сущность просто не хочет вспоминать, как будто какая-то часть меня на веки осталась впечатана в те гостеприимные земли, которые я пересекла шаг за шагом, переодетая в мужскую одежду. Много ночей мне приходилось спать в окружении опасности, и все, что я могла, это просить ангела-хранителя защитить меня. В такие моменты я заставляла себя думать только о самом хорошем, не оставляя места для негативных мыслей. Это было моё единственное оружие. За последние три года я привыкла передвигаться по местности тихо, не привлекая к себе внимания, словно молодой олень, и сегодня не изменяю своей привычке. Некоторые инстинкты самосохранения до сих пор проявляются в моих ежедневных жестах. Словно за три года путешествий на моих теле, душе и сердце выбили огромную татуировку. Я не могу её удалить или спрятать. Теперь я такая, какая есть. Здесь, дома, всё настолько комфортно. Вода бежит из водопровода. В холодильнике полно вкусной еды, и у меня даже есть автоматическая кофемашина. Оторвав взгляд от бумаги, я иду к ней, чтобы поскорее услышать, как она работает. Никогда не спрашивала себя, как именно я совершу это путешествие. Внутренняя потребность в этом была настолько сильной, что стала просто очевидной. Я собиралась стать искательницей приключений. Так много шагов, так много приключений понадобилось мне для того, чтобы ответить на единственный вопрос: зачем я иду? Этому есть очень простое, почти логическое и даже прагматическое объяснение. Я до сих пор удивляюсь, что мне нужны были все эти годы и эти шаги, чтобы прийти к такому пониманию. И я до сих пор думаю, что они были нужны. Я улыбаюсь, вспоминая все эти годы, о которых меня предупреждали судьбоносные знаки. Лишь рассматривая собственное прошлое через увеличительное стекло, я смогла различить эти знаки, понять и прочувствовать их. Чем больше отдаляюсь от них по времени, тем они лучше видны. Я никогда не чувствую себя в одиночестве. До сих пор моя жизнь состояла из ярких, бросающих в пот настоящих приключений, диких животных с непроизносимыми латинскими названиями и мужчин с волосатой грудью, возле которых мне иногда приходилось засыпать. И все это было приправлено достаточной толикой опасности, чтобы все время быть на чеку. Такой образ жизни часто ставил меня перед выбором. Я не смогла бы описать все то, что мне пришлось пережить, и все-таки хочу сделать это ради женщин, чтобы обозначить свою позицию свободы, свободы выбора той жизни, которую хочу прожить. В этой книге я расскажу свою историю, посвящаю ее всем женщинам мира, которые сегодня сражаются за свою свободу и тем, у кого она есть, но кто не пользуется ею. Обувайтесь, мы отправляемся в путь.